Школьный колокол зазвонил, и в то же мгновение толпа мальчиков и девочек высыпала на канал. Был час рекреации. Целое утро дети сидели смирно в классах, и теперь вознаграждали себя криками, смехом и громким говором. Ничто не нарушало их веселье. Разве можно думать об уроках в такой чудный солнечный день? Латынь, грамматика, арифметика все это осталось в школе. Учитель превратился в нарицательное имя существительное, и никто не думал о нем. Лёд такой гладкий, и так приятно скользить по нему. Что решительно все равно, где лежит Голландия, на северном полюсе или на экваторе. И к чему ломать себе голову над инерцией и силой тяготения, когда все дело в том, чтобы избежать толчков и перегнать товарищей. До Гретель долетали их веселые голоса и взрывы смеха, но она не обращала на них внимания. Она ничего не слышала, кроме стонов, которые неслись из за занавешенного окна, и становились все громче. Неужели эти незнакомые люди на самом деле хотят убить папу? Она вскрикнула от ужаса и вскочила. Нет, нет. Этого не может быть, рыдая проговорила она. Снова опускаясь на заваленку. Ведь там мама, там Ганс, они не позволят обижать папу. А как они оба были бледны, и Ганс, даже Ганс плакал. И зачем этот злой старик велел мне уйти, а его оставил, думала она. Я бы обняла маму, я бы все время целовала ее. Она так любит, когда я ласкаюсь к ней говорит в это время так нежно и гладит мои волосы. Отчего это вдруг стало так тихо? Что если папа умер и, и мама, и Ганс, а я? Что же тогда будет со мной? И Гретель, дрожа от холода, закрыла лицо руками и горько зарыдала. Бедная девочка совсем измучилась за последние четыре дня. Она управлялась со всем хозяйством, в свободное время старалась утешить и развеселить мать, а по ночам горячо молилась вместе с ней. Греттель понимала, что в настоящую минуту в их доме происходит что-то таинственное и ужасное такое ужасное что даже милый добрый ганс не решился ничего рассказать и объяснить ей потом явились новые мысли как мог ганс скрывать что-то от нее? ведь дело идет и о ее отце она уже не ребенок. однажды когда папа схватил нож Она вырвала его у него из рук. И еще недавно, в эту ужасную ночь, она заставила его отпустить маму, в то время как Ганс, хоть и очень большой, не мог сделать ничего. Почему же на нее смотрят как на маленькую? Опять все стихло. Какая страшная тишина. Если бы Анни Бауман не ушла в Амстердам а осталась дома, было бы не так тоскливо. Ах, как холодно ногам. Что это с ней? Она как будто поднимается в воздух. Нет, так нельзя. Ее помощь может каждую минуту понадобиться маме. С трудом приподнявшись, Греттель села и протёрла глаза. Как странно, что небо такое голубое и ясное, что у них в доме такая мертвая тишина, а откуда-то доносится веселый говор и смех. Она опять упала, и всё перепуталось у неё в голове. Какой смешной род у доктора. Что это шелестит около гнезда аиста, точно будто говорит кто-то. А какие блестящие ножечки были в кожаном футляре. Пожалуй, и серебряным конькам не заблестеть так. Если бы она надела свою новую кофту, ей было бы тепло. А какая хорошенькая кофта. Никогда в жизни у нее не было такой. Да, папа болен, но он не умрет. Бог сохранит ему жизнь. Только бы ушли эти доктора. А, -а, -а вот они, карабкаются на крышу. Нет, это мама и Ганс или Айсты. Трудно разобрать в такой темноте. Отчего эта земля так качается и движется? Как хорошо поют птицы. Должно быть зимне. Везде, везде лёд и снег. Ах, как много птиц. Послушай их пение, мама. Разбуди меня, когда начнутся состязания. Я так устала плакать. Вдруг чья-то рука опустилась ей на плечо. Вставай, девочка, нежно проговорил кто-то. Ты можешь замёрзнуть, если будешь лежать тут. Гретель с усилием приподняла голову. Она еще не совсем проснулась и потому нисколько не удивилась, увидев доброе лицо, склонившейся над ней Гильды. Она часто видела ее во сне, но никогда не снилась ей Гильда такой, как теперь. Неужели это она так толкает её и кричит? Вставай, вставай, Гретель, проснись! Здесь нельзя спать. Гретель опять открыла глаза и взглянула вверх. Да, милая, добрая барышня теперь изо всей силы толкает и тормошит ее. Это уже не сон. Вот и их дом, и гнездо Айстона на крыше, и карета доктора около канала. Она совершенно ясно видит всё. Только руки у нее ломит, да ноги дрожат. Гильда заставила девочку встать и, поддерживая ее, начала с ней ходить. Наконец Греттель совсем опомнилась. "Я заснула", сконфуженно проговорила она, протирая глаза. "Да, ты заснула. И слишком крепко. Улыбаясь, ответила Гильда, у которой от испуга побелели даже губы. Но слава богу, ты теперь проснулась. Опирайся на меня сильнее, Гретель, и ходи до тех пор, пока не согреешься. Вот так. Они некоторое время ходили взад и вперед. Ну, теперь тебе можно войти в теплую комнату и погреться у огня, сказала Гильда. Я отведу тебя домой. Нет, Нет, я не пойду туда. Там доктор. Он велел мне уйти. Тогда мы останемся здесь, Гретель. Только постарайся ходить быстрее. Я уже давно увидела тебя около дома, но думала, что ты тут играешь. Иди, иди, не останавливайся. И Гильда, поддерживая одной рукой Гретель, расстегивала другой своей теплую меховую кофточку и старалась снять ее. Гретель заметила это. Ради бога, не снимайте с себя кофточку. Мне уже тепло. Я вся горю. То есть не то, что горю, но у меня все тело как будто колит иголками. Пожалуйста, не раздевайтесь. Гретель была так взволнована, что Гильда поспешила успокоить ее. Хорошо, я останусь в кофточке, сказала она. Двигай хорошенько руками, Гретель» хлопай ими вот так ну теперь твои щеки порозовели я думаю что доктор скоро позволит тебе войти наверняка позволит разве твой отец так болен ах он кажется умирает юфрау со слезами воскликнула Гретель. два доктора пришли к нему а мама такая печальная и все молчит послушайте пожалуйста стонет папа или нет у меня так шумит в голове, что я ничего не могу разобрать. Может быть, папа уже умер? Господи, хоть бы он застонал. Гильда прислушалась. Всё было тихо в домике Бринкеров. Она подбежала к окну. Вы ничего не увидите здесь, сквозь слезы проговорила Греттель. Мама занавесила окно промасленной бумагой. Посмотрите лучше в другое, которое выходит на юг. Там бумага прорвалась, и можно разглядеть, что делается в комнате. Гильда пошла к другой стене дома. Старая соломенная крыша над ним давно отжила свой век, и из нее торчали пучки соломы. Гильда остановилась. Ей показалось неловким заглядывать в чужие окна. Поди сюда, Гретель позвала она, И посмотри лучше сама. Может быть, у вас так тихо, потому что твой отец заснул? Гретель хотела подбежать к окну, но у нее задрожали ноги, и она не могла двинуться с места. Гильда поспешила к ней на помощь. "Боюсь, как бы и ты не расхворалась", ласково сказала она. "Нет, я не больна. Но у меня очень тяжело на сердце. Хоть глаза такие же сухие, как у вас. Что это? Вы плачете? Плачете о нас? Да благословит вас Бог за вашу доброту. Она горячо поцеловала руку Гильды и поднялась на цыпочки, стараясь заглянуть в окно. Бумага была прорвана в нескольких местах. Гретель прижалась к стеклу. "Видишь ты что-нибудь?" спросила Гильда. "Да, отец лежит неподвижно. Голова его забинтована, и все глядят на него." "Ах, Юфрау!" воскликнула она, отскочив от окна и сбросив с ног тяжелые деревянные башмаки. "Я должна идти к маме. Хотите пойти со мной?" "Нет." Мне пора в школу. Слышишь, уже звонят. До свидания, Гретель. Я скоро приду. Она улыбнулась и долго после этого вспоминала Гретель ее добрую, светлую улыбку.